Глава пятая. Объявляется посадка на рейс Москва-Берлин. Чуть хриплый динамик аэропорта наконец обрадовал, заставляя дернуться то ли от радости, то ли наоборот от недовольства. Мог бы еще подождать. Отбывающим просьба пройти к третьему терминалу. Пора. Грустно вздохнула Лена. Ага. Столь же печально подтвердила Соня. «Так». Я строго посмотрел на подруг. «Вы чё, блин? Я на неделю всего лечу. Туда-обратно и дома буду. Что за похоронный настрой?» «Просто вы привыкли, что он всегда рядом», немного упрекнула девчонок Татьяна Игоревна, увязавшаяся с нами в Москву. «Как дети к матери. Не надо так. Надо взрослеть, девочки». «Мы взрослые». Немного задиристо отозвалась Лена. «Просто лето. Мы хотели вместе побыть, отдохнуть после экзаменов». «Я вернусь и отдохнем». Я чмокнул мелкую в макушку. «Возьмем палатку и рванем дикарями на Обское. Но слетать на конференцию мне тоже надо. Сами знаете, поручения от Центрального комитета комсомола игнорировать нельзя, да я и сам хотел за границей побывать». «Контакты наладить, глядишь, и получится на европейский рынок выйти». «Да мы ж не спорим», — тихонько вздохнула Софья, покосившись на прабабушку, которую откровенно побаивалась, хоть и уважала. «Не маленький, все понимаем. В следующий раз все вместе поедем». Причину грусти Сикорской-младшей я тоже прекрасно знал. «Возьмем путевку или так рванем, даже еще лучше будет» арендовать машину, проехать по Чехословакии, ГДР, Югославии, Болгарии, достопримечательности посмотреть, фоточек понаделать. Классно же? Обещаешь? В глазах Сони, наконец, вспыхнули довольные звездочки. Честно-честно? Честно-честно. Я сделал страшные глаза, показывая Татьяне Игоревне, что не нужно вставлять комментарии на тему того, что правнучку могут не выпустить из страны. Все же династия у нее не самая простая. С другой стороны, идиотов трогать единственную и любимую правнучку мамы зимы тоже в мире не так много. Кому хочется жить в ледяной пустыне? А после визита расстроенной бабушки ничего другого там не останется. Клянусь соседским поросенком. Тем более Европа — это вам не Сибирь, матушка. Там километр проехал, или уже другая страна, или отель с парковкой. Путешествую не хочу. «С языками у нас неплохо, в деньгах тоже не нуждаемся, вот и прокатимся». «В этом году уже не успеем», — покачала головой Лена. «Но в следующем? Почему нет? Сдадим сессию и рванем. Или можно на новогодних каникулах? Там дорого будет и забито все», — включилась в обсуждение Софья. «Лучше все-таки лето дождаться, хотя долго, целый год получается». «Девочки, вы ничего не забыли?» С улыбкой одернула их Татьяна Игоревна. «Может, стоит сначала сейчас жениха проводить?» «Прости, Сёма». Мордашки у осознавших свой косяк девиц стали жалостными. И когда только научились... Соня в школе ведь была ледяной королевой и не взглянет лишний раз. Да и Лена с виду та еще скромница обычно, даже громких звуков боится. Но нет. Вон стоят обе-две, смотрят, как нашкодившие котята, но при этом у обеих в глазах бесенята, так и скачут. «Прости, прости, мы больше так не будем!» Застранки. Я покачал головой и, подхватив чемодан, направился к стойке регистрации. «Вернусь, тогда и поговорим!» Оформили меня без проблем. Перевеса багажа не оказалось, документы в порядке, так что вскоре мне выдали посадочный талон. Путь за границу был открыт, и внутри у меня немного бурлило от предвкушения. В прошлой жизни я частенько мотался за рубеж. В одной стране IT-компании просто было тесно. Так что успел насмотреться на людей и нравы. Но сейчас все было по-другому. У Запада был явный враг в виде союза, от чего тот не спешил душить себя разными деструктивными идеями, типа потакания меньшинством или долбанутой зеленой повесточке, когда в угоду психам, ратующим за экологию, эта самая экология уничтожалась под ноль. Девчонки снова немного всплакнули для порядка, но все же борщить не стали. Татьяна Игоревна так и вовсе не парилась насчет того, что я куда-то еду. «Ну, Европа, подумаешь, она там уже была». Правда, в составе 8-й гвардейской армии и после ее визита город слегка изменил свой облик. Важнее было, что я являлся носителем государственных секретов высшего уровня. Но и это не стало препятствием для моей поездки. За полтора года активной работы разведок всех стран мира без исключения выйти на меня не смог никто. Вот на ученых, что проверяли технологию аккумуляторов, было устроено более сотни покушений от банальной попытки вербовки до похищений и убийств. Два даже удались, и заместителю начальника лаборатории и одному лаборанту были присвоены звания Героев Советского Союза посмертно, а меня в разработке по этому делу просто не было. По-другим — да. И мне даже довелось пообщаться с резидентом английской разведки. Я, правда, потом узнал, кто он был такой. А так, дяденька представился доцентом какого-то НИИ Самары, которому еще в 60-е вернули родное название, занимавшимся разработкой программного обеспечения. К чему именно, я так и не понял, но интересовали его нейросети, которые активно использовались в моих соцсетях. Но, несмотря на диферамбы на слуху, удачно подбирающему плейлисты каждому пользователю и той же сети «На связи», использующей возможности нейросетей для модерации контента и прочих радостей типа тех же рекомендашек-видосиков, доверием к дяденьке я не проникся и откровенничать не стал, отделавшись пространным размазыванием соплей по подоконнику. Мол, так и так, моя только идея, в остальном общался со старшими товарищами и так далее. То есть все то же самое, что уже говорил не раз различным журналистам, а с ними первое время после получения премии мне пришлось плотно так общаться. И легенду я заучил так, что ночью разбуди, отторобаню с подробностями, будто все так и было на самом деле. Ну что поделать, мне секретностью уже плеш на голове проели. Да и в целом, на мой взгляд, это звенящая пошлость, вот так в лоб работать. «Да, я вчерашний школьник, тогда еще даже несовершеннолетний, но совесть же нужно иметь?» Короче, даже я, насколько ушла пух в этих вопросах, и то насторожился от неумеренного любопытства дядечки и презрения к наглому сопляку, так и плещущемуся в нем. Мне к тому времени уже довелось и с академиками пообщаться, после премии прятаться смысла не имело, и далеко не все смотрели на меня благосклонно, но там был уже какой-то запредельный уровень. Несмотря на то, что формально шпион числился в заштатном НИИ. Как мне потом объяснили, как таковым резидентом он не был. Бриты выскребли всех агентов, даже тех, кто уже несколько десятков лет считался замороженным. Одним из таких и был доцент, которого завербовали еще в студенчестве при поездке за границу. Естественно, никто не учил его вербовке и прочим премудростям шпионского дела. Кинули на удачу. А ну как получится что-то выбить из сопляка, поскольку основные силы были направлены на аккумуляторы. Не фартануло. Дядечку приняли, взяли за ятра и заставили работать на нас, пичкой англичан отборной дезой. А я получил статус отработанного материала, так что меня оставили в покое, что и вылилось в эту поездку. После оформления ждать пришлось недолго. Буквально 20 минут, и нас пригласили на посадку, где шустрый траволатор доставил меня прямо к самолету. Кстати, раньше такое было только здесь, в Москве. Ну и за границей. Дома в Новосибирске до самолетов по привычке возили автобусами, зачастую дряхлыми и помнищими еще Брежнева. Но не в этот раз видать до кого-то дошло, что многомиллионный город не может иметь убогий аэропорт, и партия расщедрилась на модернизацию. Теперь и сибиряки могли летать, как белые люди, и не мокнуть под дождем и снегом. Сейчас, правда, в столице стояла жара за 30. Но я спокойно прошел в салон, нашел свое место, закинул в багажный отсек сумку и плюхнулся в удобное кресло, наконец расслабляясь. Эти три недели выдались для меня тяжелыми. Мама зима как с цепи сорвалась, стремясь запихнуть в мою голову максимум техник за крайне ограниченное время. Начали мы с воды. Сначала это было поддержание поверхностного натяжения, то бишь пресловутое хождение по воде, которая превратилась в игру со смертью в прямом смысле этого слова. Когда тебя хотят раздавить два мини-айсберга, а из воды вылетают полуметровые ледяные сосульки, сложно считать это тренировкой. Зато теперь я мог бегать по волнам в девятибальный шторм. Ну, я на это надеялся. Проверять подобное я, конечно же, не собирался. Потом, правда, мы перешли к более традиционным техникам — Ну, если, конечно, можно назвать традиционным, когда тебя расстреливают из нескольких пулеметов. Даже учитывая резиновые пули и облегченную навеску пороха, незабываемое ощущение. Особенно учитывая, что каменной кожей пользоваться мне было нельзя. Таким нестандартным методом меня натаскивали на технику покрова. Она же доспехи или броня, в зависимости от страны и вариации. С ее более простой модификацией я уже был знаком, но настоящий покров к той не имел практически никакого отношения, разве что выглядел похоже. Но штука зачетная. Пулеметную очередь она, конечно, не держала. Максимум — пистолетный патрон. Зато не сбивалась от нескольких попаданий. Требовалось полностью перегрузить покров, чтобы он отключился, причем считалось именно энергией удара. Максимум 1000 джоулей техника держала нормально и требовалось не менее десятка попаданий, чтобы ее развеять. Но стоило перевалить за килоджоуль, как она разлеталась с одного выстрела. Как это работало, я не знал. Просто принял за аксиому. И, собственно, на этом и строилась тренировка. Меня тупо расстреливали до тех пор, пока покров не слетал. А после я должен был его максимально быстро восстановить. «Не такое уж простое дело, скажу я вам. Пусть в целом укреплять тело никто не запрещал, да и тушка у кандидатов куда крепче, чем у обычных людей и даже разрядников. Все равно приятного мало, но гораздо важнее было научиться даже не использовать технику при любых условиях, а чувствовать момент, когда она перегружается и может лопнуть. Основной смысл тренировок был именно в этом — ощутить степень напряжения этого самого барьера, закрывающего тушку от повреждений. Потому что если научиться это контролировать, становится гораздо проще жить. Ты понимаешь, имеет смысл принять очередной удар или лучше спрятаться и переждать. Обновить покров, например. Короче, очень важный навык, который так и нарабатывался, разве что в других учащихся Стреляли сначала из пистолетов, постепенно повышая плотность огня и дульную энергию выстрела. Ну а Татьяна Игоревна верила в меня даже больше, чем я сам, и решила, что справлюсь. Справился. Далеко не сразу. И то, что при женщинах нельзя нецензурно выражаться, прочувствовал на своей шкуре. Кстати, наблюдение. При попадании килограммового ледяного шара покров не просто слетает, Он вообще снаряд не останавливает. И каким бы тренированным ты ни был, такой подарок в грудину — это больно. Зато все доходит без слов. Хотя, как по мне, все же можно было предупредить, прежде чем начинать стрелять. Просто из вежливости. А вот с чем мне повезло, так это с техниками движения. Да, их в какой-то мере давали все наставники, но далеко не в том объеме и не тех направлений, что нам преподавал Выгорский. Бег. Прыжки, максимум, скольжение. И на этом стоп. Никакого тебе паркура, никакой воздушной акробатики. А как оказалось, основу ее нам тоже заложили. Но это когда кандидат буквально отталкивается от воздуха, не летает, даже не левитирует, но в зависимости от силы способностей может сделать пару-тройку прыжков или пробежаться как по ступенькам. Ну и, конечно, благополучно приземлиться при падении с большой высоты. Для этого на полигоне имелась вышка, слава Одину, над водой. А то знаю я советский подход, прочувствовал на своей шкуре. Запросто могли и над бетонной плитой установить, ради воспитательного эффекта. Скажу честно, воздушная акробатика мне особо не далась. Чисто пару шагов приземления, не более и вообще со стихийными техниками не задалось, точнее, далеко не со всеми, но воздух и огонь особо подчиняться мне не собирались. Даже многократно отработанные в сатаре простейшие техники типа сварки, эдакого направленного пучка пламени, годного для резки и сварки металлов, срывались, грозя пробить меня самого. В последний раз так жахнуло, если бы не каменная кожа, лежать бы мне в больничке вместо поездки за бугор. Поняв, что ни пожарным, ни пилотом мне не стать, Сикорская перестала меня мучить, перейдя к самому сладкому, а именно к техникам аспекта земли. И вот тут я развернулся во всю ширь: выкопать ров, создать насыпь, карьер, пруд или котлован, да запросто, лишь бы энергии хватило. Земля словно сама отзывалась, позволяя, пусть и не лепить из нее что угодно, словно из пластилина, но в целом Это было похоже на конструктор. Складывая базовые техники, например, я мог за полчаса построить бомбоубежище и укрепить его, превратив землю в гранит. Вот это реально требовало массу сил. Все же большими объемами я еще не мог оперировать. Но и каждый малый высасывал из меня все, что можно. Но получилось. Пусть и пришлось провозиться весь день с перерывами на еду и отдых. А как еще энергию восстанавливать прикажете? Зато стало понятно, за что так ценят энергетов. Ведь, по сути, я один заменил несколько недель работ целой бригады со спецтехникой. Понятно, что использовать так энергетов имело смысл лишь на самых сложных участках. Но не зря у этой версии «Союза» была куда более развитая система и автомобильных дорог, и железных, и метро имелось не только в городах-миллионниках. Загнал под землю командора или магистра, а вот тебе и тоннель. Или мост, надежный, устойчивый, можно сказать, монолитный. Ко мне, кстати, после подходили мужики, приглашали на работу и в метрострой, и в разные СМУ. Деньги сулили хорошие, даже по моим меркам. Обещали протекцию при поступлении в профильный институт, всяческую помощь, собственную квартиру через два года, еще много чего». Будь я обычным пацаном, может, и повелся бы. Особенно если в Норильск поехать или Новый Уренгой. Те вообще не скупились. Волгу предлагали прямо на месте. За предварительное согласие. Кстати, больше всего на них впечатление произвело не то, что я это вообще смог сделать, а то, с какой скоростью освоил нужные техники. Не то, чтобы это афишировалось. Но мы особо и не прятались, а на полигоне всегда кто-то был. Это я галопом за три недели пронесся и ускакал. Нормальные люди только покров неделю ставить учатся. А уж что-то более сложное, так и вовсе месяцами осваивают. Ездят в академию как на работу. Вот один строитель и подсмотрел, как мне сначала методичку сунули, а на следующий день я уже траншеи рыл, как заправский крот. И не постеснялся в перерыве подойти познакомиться. Секреты из своих навыков я не делал. Все эти техники можно было найти в каталоге по списку. Другое дело — боевые. Но их мы отрабатывали не здесь. Да и не спешили меня натаскивать на убийство ближних и дальних своих. Сказали «мал еще». Я не обиделся, но запомнил. Как там в старом кино было? Как на войну, так не маленький, а как на фильму? Вот у меня так же. Хотя справедливости ради, дури мне и так хватало. К тому же далеко не обо всех моих техниках знали посторонние. Та давешняя стычка с ведьмой не прошла для меня бесследно, и кроме колото-резанных ран я вынес из нее несколько темных, как сама ночь, умений. Основная масса техник ведьмы оказались такими мерзкими, что даже вспоминать о них не хотелось. Но одна, та самая пелена тьмы, наконец стала мне доступна. И, надо сказать, это было что-то с чем-то. Меня окутывала та самая пелена, представляющая собой пятно тьмы диаметром в несколько метров, непроницаемая для взгляда и любых средств наблюдения. Скорее всего, через пелену можно было пробиться какими-то специальными техниками, но камера смартфона этого сделать не могла. И вот внутри этого пятна, которое для меня оставалось прозрачным, можно было заниматься чем хочешь — «Идеальная техника для жуликов и шпионов. Не то, чтобы я планировал попробовать себя на этой стезе, но, помня о своем умении влипать в приключения, считал, что иметь такую пелену куда лучше, чем не иметь. Если бы не она и курс молодого кандидата, я, может, и не полетел бы в Берлин на слет коммунистической молодежи». А так... «Был шанс, что даже если влипну в неприятности, сумею отбиться, ну или хотя бы сбежать к своим». С этими мыслями я откинулся в кресле и закрыл глаза. «Два часа полета — это немного, и старушке Европе лучше было бы приготовиться. Я собирался зажечь, и ничто не могло меня остановить».